Глава 3. Остается еще одно затруднение в определении понятия гражданина. Является ли гражданином действительно только тот, кому можно принимать участие в управлении, или же гражданами, нужно считать также и ремесленников. Если следует считать гражданами также и тех, кто не имеет доступа к должностям, то, выходит, добродетель начальствующего не может быть свойственно всякому гражданину, потому что в указанном случае... Гражданином оказывается и этот. А если ни один из таковых не является гражданином, то спрашивается, к какому же разряду населения должен быть отнесен каждый. Разумеется, он не метек и не наземец. Или мы должны признать, что из создавшегося таким образом положения не вытекает ничего нелепого, так как ведь ни рабы, ни вольноотпущенники отпущенники ни в коем случае не причисляются к указанным. Совершенно справедливо, что не должно считать гражданами всех тех, без кого не может обойтись государство, потому что и дети, граждане, не в том смысле, в каком граждане взрослые, последнее — граждане в полном смысле. первые условно, они граждане несовершенные. В древние времена у некоторых ремесленниками были рабы или чужестранцы, почему в настоящее время большинство их именно таково. Но наилучшее государство не даст ремесленнику гражданских прав. Если же и он гражданин, то нужно признать, что та гражданская добродетель, о которой речь была выше, подходит не ко всем, даже не ко всем свободно рожденным, но только к тем, кто избавлен от работ, необходимых для насущного пропитания. Те, кто исполняет подобного рода работы, для одного человека — рабы, на общую пользу, ремесленники и поденщики. Отсюда ясно, как обстоит с ними дело, и уже то, что было ранее сказано, освещает весь вопрос, а именно, поскольку существует несколько видов государственного устройства, должно существовать и несколько разновидностей гражданина, преимущественно подчиненного гражданина. И таким образом, при одном виде государственного устройства необходимо считать гражданами ремесленников и поденщиков. При другом это невозможно, например, при так называемой аристократии, где почетные должности даются только в зависимости от добродетели и по достоинству, ведь невозможно человеку, ведущему жизнь ремесленника или поденщика, упражняться в добродетели. В олигархиях поденщику нельзя быть гражданином, Там доступ к должностям обусловлен большим имущественным цензом. А ремесленнику можно, так как многие ремесленники богатеют от своего ремесла. В Фивах был закон, кто в течение 10 лет не воздерживался от рыночной торговли, тот не имел права занимать государственную должность. Напротив, во многих государствах закон допускает число граждан и иноземцев. Так, в некоторых демократиях гражданин и тот, у кого только мать-гражданка. Тот же самый порядок наблюдается у многих по отношению к незаконно рожденным. Тем не менее, хотя вследствие недостатков законных гражданах делают гражданами таких людей, закон дозволяет делать это по причине малонаселенности государства. С увеличением народонаселения всё все-таки постепенно устраняются сначала родившиеся от раба или рабыни, затем родившиеся от женщин гражданок, так что, в конце концов, гражданами становятся лишь родившиеся от обоих родителей граждан. Итак, из сказанного ясно, что существует несколько разновидностей гражданина. Ясно также и то, что гражданином по преимуществу является тот, кто обладает совокупностью гражданских прав. И у Гомера сказано, «Как будто был бы я скиталец презренный», Ибо тот, кто не обладает совокупностью гражданских прав, подобен Митеку. Где такого рода отношения затушеваны, там это делается с целью ввести в заблуждение тех, кто имеет в государстве свое место жительства. Итак, из сказанного ясно, должен ли считать добродетель, отличающую хорошего человека и дельного гражданина, различной или тождественной? В одном государстве понятия хорошего человека и гражданина сливаются, в другом различаются, да и в первом случае не всякий хороший человек в то же время является гражданином, но гражданин только тот, кто стоит в известном отношении к государственной жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле попечения о государственных делах или единолично, или вместе с другими.